Парировав выпады членового Нео, Артем подивился, какие огромные и вместе с тем проворные чудища гнали за его отрядом. Гораздо более сильные, чем те, которых он видел с кремлевских стен, сидя в карауле. Перепрыгнув через распоставшегося перед ним мутанта, Витя скинулся дальше, отмечая про себя, что не мог так далеко уйти с раненым. Теперь, возвращаясь к Дмитрию, он не шел, а бежал и уже потратил вдвое больше времени. Удивленный таким несоответствием, Остановился, прислушался. Ни сзади, где он оставил своих товарищей, ни впереди, где должен вести бой Дмитрий, ничего слышно не было. Туман скрадывает звуки, но ведь не до такой степени. Сейчас же все вокруг словно наполнено непроницаемой молочной белой субстанцией, через которую не проникают ни звуки, ни запахи. Где мерзкий кисловатый смрад реки, застоявшийся в бетонном жёлобе русла? Нет его» как нет и всего прочего. Вспомнилось, как Дмитрий рассказывал про энергетическую защиту. «Знаешь», — говорил друг, «я во время Сечи представляю, что вокруг меня непроницаемый купол. Там снаружи остались не с их грязной энергией, а вокруг меня лишь свет и тепло. Недруги подходят ко мне, и вся их ярость бессильна, потому что они на моей территории». Витязь сглотнул. Слюна больно царапнула иссушенную бегом гортань, ноздри и впрямь не улавливали больше ни одного запаха. Артем аккуратно коснулся лезвия меча, промокнув пальцы в крови противника, поднес ладонь к носу. Вдохнул солоноватый запах и облегченно выдохнул. Кровь пахла кровью. На какой-то момент ему показалось, что он лишился возможности чувствовать по одной простой причине. Потому что мертв. С распоротой грудиной бердет не по мосту, ведущему прочь от Кремля, а по сумрачному пути, в конце которого решится, достоин ли он рая или же пора обживать ад. Но раз запахи различаются, раз слышен лязг меча, значит все дело в странном тумане, висящем непроницаемой пеленой над этим проклятым местом. Может быть вот так же, перестав слышать и чувствовать, сдался на милость собственным страхом его друг Дмитрий. «Где ты?» – рявкнул Артем, уже совершенно не понимающий, в каком направлении двигаться. Ответа не было. Туман, сомкнувшись вокруг него, лишил Витязя последних ориентиров. Разведчик надеялся расслышать, как цокают о камни и развороченный асфальт когти Нео, как шуршат их лапы, касаясь нанесенного ветром песка. Но ничего этого не было. Совершенная, абсолютная тишина. Мертвая тишина. Другие! – выкрикнул Артем в панике. «Где вы?» Он никогда не боялся смерти. В Кремле Витязя учили бороться со страхами, присущими каждому человеку. Учителя и, сохранявший железную выдержку, Дмитрий всегда твердили, что смерть – бояться глупо. Ведь все мы рано или поздно умрем. Так зачем оттягивать неизбежное, подчиняясь предрассудкам? Напротив, нужно отринуть страх, поглядеть в глаза смерти и сказать ей – «Я не боюсь тебя!» Так Артём и делал всегда. Именно за несгибаемую волю и спокойный нрав он, а не ретивый Дмитрий, заслужил право возглавить группу разведчиков. Требовалось разузнать, действительно ли похищенных недавно воинов Кремля не одержат в своем лагере для каких-то одним им ведомых целей. Информация подтвердилась. Далеко на востоке, куда в былые времена разведчики никогда бы не отправились, Не бросали пленников в поля смерти, а сами довольно и сосредоточенно наблюдали за тем, как корчатся и умирают в муках их извечные враги. Не в силах смотреть на это убийство, Артем принял решение напасть на группу из девяти неро, которые таким странным образом убивали его соратников. Тогда в отряде было шестеро воинов. Все как один. Молодые, крепкие, ослабленные, на обезьяна подобных варваров. Разведчики налетели на устроившихся подле костерка мутантов, как расфилипевшая кресто-собака на мелкую живность. Троих Нева изрубили еще до того, как те успели схватиться за оружие. С остальными пришлось повозиться. Седой мутант, которого Артем совершенно не принимал в расчет как опасного бойца, словно тряпичную куклу швырнул озим одного из разведчиков, ломая ему позвоночник. Затем принялся убивать пленников. Когда охваченные яростью витязи пробились к связанным, Седовласый не сбежал, оставив подле костра изорванные тела пленников. Артем и Дмитрий пытались спасти единственного выжившего, зажимая бедолаге рваную рану на шее. Без толку. Пленник метался в бреду, шептал что-то о шаманах, которые нашли способ убивать людей, а злом тумане плевался крови, а после умер. «Они пытались как можно дольше сдержать нас», сказал Дмитрий, когда они с Артемом оглядывали тела Нео чтобы вожак успел убить всех пленников. «Зачем?» – понимающий спросил Артём. «Сейчас, два часа спустя, он знал ответ. Но у костра, шокированной гибелью одного из своих подчиненных и увиденной картиной страшной смерти пленников, не был в состоянии адекватно анализировать происходящее». «Наверное, пленники могли что-то нам рассказать, поэтому он и хотел их убить». Но мне так кажется. Ты ведь слышал, он что-то говорил про шаманов и про туман?» Эта мысль, как острый клинок, резанула сознание воина. Да ведь действительно, туман над рекой появился неспроста. Навлечь его могли загадочные шаманы и седой Нево. Они заманили разведчиков на мост, ставший ловушкой. Артем закашлялся, шагнул назад и чуть было не упал, коснувшись спиной измазанного в крови парапета. Вот здесь он передал раненого напарника Игоря на руки двум другим витязям. Отсюда он ринулся спасать Дмитрия. Но как вернулся обратно, совершенно этого не заметил. Или на поручни вовсе не кровь напарника? Ведь за трубы мог держаться раненый недругими Дмитрий, а потом перегнулся через парапет и рухнул в воду. Мутная жижа колыхнулась, едва слышно булькнула, втянув в себя падающее тело. А туман окончательно потушил затихающие звуки. Разведчик мотнул головой, будто пытаясь таким образом вытряхнуть из головы тяжелые мысли. «Это не могло произойти!» – зашептал он себе. «Брат не мог умереть, да еще так позорно! Бой есть бой!» – резонно возражал внутренний голос. Он мог оступиться, да и ты в горячке боя. Разве сумел бы расслышать все, что происходило на мосту? Ветер сперегнулся через перила и поглядел вниз. Там едва различимые в клубах зеленоватого тумана громоздились ржавые остатки автомобилей, а между ними вились стебли травы, которые учителя именовали водопойкой. Артем сконцентрировался, выуживая из бессистемной груды воспоминаний нужные. Водопойки тем и знамениты, что имеют сходство с водорослями, пьют воду и способны выпивать любые жидкости из живых существ попадающих в их цепкие объятия. Упади в эти прибрежные заросли кремлевский ратник Дмитрий, водопойки за считанные минуты утянут его на елистоедной реке и там, утопив барахтающегося воина, быстро осушат, проникая шипястыми щупальцами в рот и нос, вытянув из бедолаги сначала мозг, а затем и внутренние органы. «Господи!» – только и вымолвил Артем, отшатнувшись от перил. Он не отличался богатой фантазией, но, представив, как падает в заросли, его друг не на шутки испугался. То ли за себя, оставшегося под наведенным шаманами туманом, то ли за друга, погибшего не на поле брани, а между отсклизлыми листьями-щупальцами. Впереди что-то громыхнуло. Звук, глухой и противный, разнесся над мостом, и через мгновение там же, у противоположного парапета, взвыленел. Это был сигнал действия. Страх, подобно мерзкой водопойке, выплюнул воина, вернув возможность слышать, чувствовать запахи и, главное, сражаться. Артем побежал. Полной грудью он вдыхал смрадный, гнилостный запах, до да боли в суставах сжимая рукоять меча. В бой! Только в бой! И вскоре из тумана на него бросился него. Лохматая тварь, лишенная оружием, вовсе не собиралась нападать. Она в ужасе бежала от чего-то, или от кого-то, скрытого завесой тумана. До смерти перепуганный враг при виде Артема впал в ступор, а вот Витязь не растерялся. Ловко рубанул мечом, радуясь, что кошмарное наваждение минуло его, и пронаблюдав, как оседает, обезглавленное тело шагнул в белесую муть. Кляня себя за страх, Витязь стремился поскорее насечь очередного выродка, чтобы в кровавой сече забыть о случившемся. Никто не видел его позора. И никто никогда не узнает, что он струсил. Будет какое-то время барахтаться в сознании холодная липкая мыслишка, но он сумеет доказать себе, что минутное помешательство ничуть не надломило дух воина. И снова под ноги кремлевскому ратнику бросился Нео. На этот раз мутант не бежал, а медленно ковылял через непроглядную мглу. Шаг, второй, и вот здоровенный зверь уже лежит у ног удивленного воина. О, серый! «Там еще один!» Донеслось из тумана, и до Артема долетел уже знакомый противный грохот. «Ядрать патроны!» Хрипло и властный окрик раздался справа. «Этих тварей надо дроби стричь! Автомат для тех, кто покрупнее, прибереги!» Артем замер, прислушиваясь к странным голосам, а взгляд тем временем упал на распластавшегося подле его сапог Нево. Правая лопатка мутанта оказалась разворочена пулей, и на месте ее теперь зияла кровавая проплешина. Кто бы ни стрелял в хищника, это был не кремлевский разведчик. Помимо пистоля Дмитрия, другого стрелкового оружия у отряда не имелось, а пистоль так изувечить врага не способен. «Покрупнее, покрупнее!» слышался тем временем притворно-страдаческий голос. «Товарищ полковник!» Меня и эти мартышки до поноса чуть не довели. Скок прыг, а я им бац от чарза Дарвина с любовью. На какое-то время голоса смолкли. Артем с потевшими пальцами крипше хватил рукоять от меча и медленно, стараясь не издать ни единого шороха, шагнул вперед. В тумане скрывалось нечто странное. Либо это второй отряд разведчиков, направленный сюда из Кремля независимо от группы Артема, такой секретный, что Витязя не поставили в известность. Либо сбежавшие пленники раздобыли оружие и теперь охотятся на него. Был и третий вариант, заставляющий воина вновь клясть себя за страх. В тумане могли скрываться Био, который и с мутантами враждуют, и голоса людей могут имитировать неплохо. Не забылось еще Витязю, как двое его товарищей минувшим минувшем году откликнулись на девичий крик о помощи, исходящие из зарослей. Ринулись туда и встретились с парочкой Био, угостивших бедолаг метательными дручками «Как там раненый?» Совершенно не таясь, прохрипел названный полковником человек. «А человек ли?» «Бредит!» – вторил ему другой. Эти мартышки туман как-то отравить умудрились. Артем смутно помнил, что мартышками в древности назывались небольшие обезьяны, чем-то смахивающие на небо. Его такое сравнение позабавило и вселило надежду, что голоса принадлежали все же не биороботам, а людям. Ведь не могут роботы отпускать столь едкие замечания в адрес противника. Мозгов у них на подобные хитрости не хватит. Вряд ли биоизвестно, кто такой Дарвин. Да и зачем? Чтобы заманить к себе оставшегося в одиночестве Витязя? Биороботы могли и через туман швырнуть в него пару метательных дротиков, распознав человека с помощью тепловизора. А раз в его теле не торчат остро отточенные металлические стержни, стало быть, и биороботов на мосту нет. «Кто вы?» – выкрикнул Витязь, стараясь, чтобы голос звучал как можно более грозно. «Серый, там вроде еще один солдатик!» – весело кихикнул один из незнакомцев. Несколько секунд было тихо, потом заговорил полковник. «Все в порядке, мы друзья!» «Моя фамилия Меженцев. Выходите, не бойтесь!» «Я не боюсь!» Зло рявкнул Артем и, собрав остатки воли в кулак, двинулся на голос. «Что вообще значит фамилия?» «Знакомое слово. Это прозвище или...» Он осекся, глядя на из измолочным взвесе человека. Тот был высок, широкоплечь. Тело, облачённое в невиданную раннюю броню, казалось металлическим колоссом, биороботом. А вот лицо... Над монструозным доспехом виднелась кажущаяся, несоразмерно маленькой, голова. Седые волосы с пробором, скуластые, изрезанные морщинами лицо, серые глаза, с прищером оглядывающие витязя. — Ты из Кремля? — поинтересовался незнакомец, едва разлепив тонкие губы. — Да, — Артем кивнул. — А вы? Выпалив это, тут же спохватился, поняв, какую глупость сморозил. Не мог этот спокойный человек в странной броне быть кремлевским. Все в нем, от поведения до оружия, древнего автомата с кривым магазином было чужим. «Я издалека!» — все так же спокойно выдал меженцев и резко громко выкрикнул в туман. «Общий сбор, молокососы!» Послышался топот тяжелых сапог, и рядом с ним возникли еще четверо одетых в схожую броню людей. На одном из них Артем с удивлением разглядел сферический шлем с дымчатым стеклом, какие доводилось видеть лишь в старинных книгах. Меженцев, или по-иному полковник, с прищуром поглядел на одного из бойцов, и тот, подтянувшись, произнес. Док осмотрел раненого, вколол препарат. Среди наших убитых нет. Стережа зацепила чуток. На мосту установили ПКМ, в расчете хвост и длинный. Полковник выслушал тарабарщину подчиненного, кивнул и только после этого вновь взглянул на Артема. «Связь с Кремлем есть?» «Что?» — не понял Витязь. «Связь!» — Меженцев достал из плечевого кармана небольшой прямоугольный приборчик. «Есть?» «Такого нет», — честно признался Артем. «Он вообще уже мало что понимал. Откуда эти странные люди?» Вроде бы говорящий на русском языке, но в то же время перемежающий свои речи совершенно непонятными ему терминами. Где они взяли оружие и что это за штуковина, которую показывал ему междансов? «Хм, понятно, хмыкнул полковник. Ты, наверное, даже не знаешь, что это. Артём неопределенно мотнул головой. Приплыли гуси-лебеди. Прохрепил Меженцев и, не сводя глаз с Витязя, принялся крутить небольшие черные колесики на пластиковом прямоугольнике. Отсутствие Коева в Кремле так его расстроило. «Барбос, я полкан! Как слышишь меня? Прием! Полкан Барбосу!» «Вот чудак!» — мелькнуло в голове у Артема. Беседует с этой коробочкой. Да он явно в поле смерти побывал. Начисто мозг выжгло. Витя шагнул было назад, чтобы в случае чего иметь возможность атаковать, но в этот момент сзади послышался голос Дмитрия: "Тёма, не волнуйся, это свои, ну то есть люди, нормальные". Артём резко обернулся, вот он Дмитрий в двух шагах от него, живой, здоровый, правда стоит на ногах он не твёрдо. Под локоть разведчика поддерживал невысокий, коротко стриженный крепыш в такой же, как и у полковника, броне. Его штормит малеха. С улыбкой изрек тот и подмигнул. Артем уже не пытался разобраться в бессмысленных нагромождениях слов, которыми порой начинали изъясняться странные пришельцы. Позади витязя что-то зашипело, а жилая заговорила черная коробочка, которую держал в руках седовласый полковник. Полковник, я барбос. У меня трое кремлевских. Двое целы, один ранен. Перхой зашелестел странный прибор. Артем и Дмитрий, сокруглившимися от любопытства и ужаса глазами, взирали на Меженцева. «Он разговаривает с духами!» Едва слышно произнес Дмитрий. е улыбчивый крепыш прыснул в кулак. «Это он с дозорными по рации трет. У вас там в Кремле и рации нет?» Разведчики одновременно замотали головами. «Печалька!» Артем со смесью удивления и раздражения глядел теперь то на беседующего с пластиковым прибором полковника, то на крепыша. Он начал вспоминать рассказы учителей о рациях, радиоволнах, мобильной связи. Что-то про это говорили. Давно и мало. Тогда подобные знания казались Артему лишними, и он старался не забивать себе голову ерундой. Зачем знать о технике, которой никогда не сможешь воспользоваться? Правильно, незачем. И вот теперь, стоя в тумане на уводящем к полям смерти мосту, не выучные уроки мудрых кремлевских наставников аукнулись ему. А полковник все говорил, прижал к уху свою чудо-рацию, поминутно повторяя, как понял меня. Будто боялся, что собеседник неверно истолкует его слова. «Веди их сюда! Без костюмов за мостом делать нечего! Умрут от излучения! Конец связи!» Закончив разговор, Меженца в очередной раз внимательно оглядел Витязей, после чего произнес «Я пришел с востока, из мест, называемых Оплотом, Оттуда, где человеческая цивилизация возродилась из пепла, где на сотни километров нет ни одного робота, ни одной мартышки, я прибыл в Кремль с важной миссией». Признаться, пафосные речи совершенно не вязались совсем что говорил и делал полковник до этого момента. Каждый его жест вселял уважение. Спокойная сила дремала в колючем взгляде. А реплика про оплот – словно заученная молитва. «Это Кремль, последний оплот человечества!» С детской непосредственностью возразил Дмитрий и отстранил крепыша, который придерживал Витязя. «Мы – последние надежды человечества!» «Тогда человечеству не на что надеяться!» Взгляд и голос смеженства вновь сделали с прежними. «Десять минут назад вы двое чуть было не умерли, надышавшись с галлюциногенного газа, который на вас напустили чёртовы мартышки. Последний плоть человечества обладает препаратами, способными противостоять этой заразе». «У нас есть лекари?» «Нет, не обладает», — не слушая Дмитрия продолжил полковник. «Через двое-трое суток они допустят такой туман на Кремль, и все в вашем последнем оплоте передохнут». Глаза Дмитрия полыхнули злобой. Он шагнул полковнику, но Артем придержал друга. «Мне вы ничего не кололи». На правах командира вступился он за соратника. «Но я жив».